В общем, спасибо моей маме, папе очень спасибо, а также Коле Шиминьеву И, как это ни странно прозвучит, спасибо всем тем, кто не поленился попинать меня по роже сапогом, поломать мне ребра и продать за пару тысяч долларов. Все эти люди, вне зависимости от собственных целей и задач, сделали то, что смотрит на меня из зеркала и кое-что знает об этой жизни, причем не по рассказам. Одна лишь беда. Эти знания не передаются и не копируются. Тут как в сексе. Или закусив губу и поранив член, или глядя с прищуром напор на порносайт и намазолив потную ручонку. Все и всегда пробуйте сами. Никому не верьте. Все обстоит еще хуже, чем вам говорят. Враги и прочая мерзость даны нам в назидание, дабы не быть похожими на них и укреплять свою волю, боевой дух и веру. А я Кочергина читал. А я его два раза читал. А я, а у меня, а я Ленина видел в мавзолее. «А я вот Кочергина каждый день даже трогаю за самые разные места, включая самые неприличные. Так что, мне теперь в себя от восторга не приходить?» «А в себе ли я?» Вдруг пробубнило что-то в голове. «Кто здесь?» «А потом, меня из-за ваших шуточек обвиняют хрен знает в чем. Даже оторопь берет. А едкие критики, все разумные доводы не готовы даже рассматривать» так как они произнесены или показаны мною, существом мифологическим, высосанным из большого пальца отбитой ноги. Так что, как всегда это было, так и сейчас, оттопырив грозно губы, категорически попрошусь ни с кем меня не противопоставлять и в примеры не приводить. А то приведут и бросят. Добирайся обратно, как хочешь. И вообще... У каждого человека должна быть собственная позиция и взгляды на жизнь. В противном случае мы резво превратимся в пугливую стайку болванов, хватающих крохи, падающие со стола больших пацанов. Вот уж хрен. Назвать наши методы стандартными – это уж слишком успокаивающе. Стандартными для кого? И где хранятся данные стандарты? Хотя я знаю, в каком унитазе находятся наши. Я не в дверях самолюбие. Просто меня уже пару раз смешали с дорожной пылью по поводу нестандартного подхода. А почему нет? Я ведь и в самом деле постоянно твержу о необходимости жить в бою и не думать, чего бы сделать, используя имеющийся арсенал. «Накопил опыт преподавания, есть реально осязаемые ученики, наученные моим методом. Надеюсь, у вас все тоже получится как нельзя лучше. В крайнем случае, нет. Я очень благодарен тем из учителей, с кем, несмотря на нервозность, мы все-таки смогли найти общий язык. Учитывая их веру в правильность собственного пути, и абсолютную противоположность моего, они болезненно пережили сам факт нашего появления, что в итоге не помешало нам, как профессионалам, найти общий язык и не погрязнуть в помоях взаимных и аргументированных обвинений. Я очень благодарен им за то, что несмотря на остроту нашего взаимного психоанализа, Они не сорвались на виск Так обычный В этих случаях А вот вам и аллегория На эту тему Подскакивает Илья Муромец к пещере И ну в нее орать Выходи биться змей Твою мать Горыныч Тишина Что молчишь Присмыкающаяся слабохарактерная Обгадился с перепугу Тишина «Выходи на смертный бой, мутант трехголовый, сволочь, чешуйчато крылая!» «Ну, смертный бой, так смертный бой. Ну зачем же в задницу-то орать?» «Да, есть здравый смысл в самосовершенствовании. Это я не только о содержании, в котором разбираюсь в достаточной мере, но и о форме, которая частенько мошонку плющит». Как только начинаются ментальные эксперименты эзотерического свойства, так я вижу полупрозрачных очкариков, которые ни бабу трахнуть, ни в морду дать. И вот они, вместо того, чтобы селективно заниматься собственным эволюционным процессом, кидаются в поиски тайн внутреннего мира. Вы только прикиньте, каков же кишечник изнутри. Где они... Не иначе суть и основа этой вселенной. Равноправные члены многочлена. Это дорога в никуда. Потому высшей степенью посвящения в этой работе была и останется смерть. А я, знаете ли, живее всех живых. Я могу и про оттягивание конца я и матом могу. Как же легко реализовать то низменное, что высокомолекулярным амебам отвратительно настолько, что хоть рот полощи. Прелесть в том, что они ищут то, что у меня давно во внутреннем кармане. Я сознательно в него не лезу, потому моя жизнь здесь и сейчас. И я нужен этому миру именно здесь и сейчас».